Он только не мог удержаться, чтобы не шепнуть на следующий день капитану Кроули кое-какие свои соображения относительно мисс Ребекки. Она, мол, особо лукавая, опасная, отчаянная кокетка и так далее. Со всеми этими мнениями родом смеясь, согласился. И со всеми ими, без исключения мисс Ребекка, ознакомилась в тот же день, и они только подкрепили ее давнишние отношение к мистеру Осборну.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 «Спасибо вам, мой милый», — ответил капитан, и взгляд его выражал особую благодарность. «Вы, как я вижу, малый непромах». И Джордж ушел в полном убеждении, что Кроули — молодчина. Он рассказал Эмилии обо всем, что сделал, и как он посоветовал Роддену Кроули чертовски хорошему прямому малому быть на стороже и опасаться этой хитрой шельмы Ребекки. «Кого опасаться?» — изумилась Эмилия. «Твоей приятельницы гувернантки «Что ты так на меня смотришь?» «О, Джордж, что ты наделал?» — воскликнула Эмилия. Взор её женских глаз, обострённый любовью, мгновенно обнаружил тайну, которую не видели ни мисс Кроули, ни бедная девственница Брикс, ни тем более глупые гляделки этого молодого, довольного собою и своими бакенбардами поручика Осборна. Дело в том, что когда Ребекка закутывала Эмилию в шале в одной из комнат верхнего этажа,